Юлия Резник. Наставник. Глава первая. «Ну, что там? Ты что-нибудь видишь?» — нетерпеливо интересуется Ольга у Ники, которая с ногами взобралась на подоконник, чтобы получше рассмотреть происходящее во дворе. «Окна нашей комнаты расположены не слишком удачно для наблюдения. Нике приходится вжиматься носом в стекло, чтобы разглядеть калитку. Наверное, снаружи ее сплющенный нос выглядит даже смешно. Но сейчас вряд ли что-то может заставить меня улыбнуться. Мышцы сводят от страха, а нервы натянуты так, что внутри все противно вибрирует. Не, ни черта не видно, сокрушается Ника. Может еще не время? Вступает в разговор еще одна моя соседка по комнате. Тай, окликает меня. Нет, вы только на нее посмотрите. Мы, значит, места себе не находим, а это блаженное стоит, как ни в чем не бывало. Я неблаженная, и не суечусь я лишь потому, что экономлю силы, которых, кажется, совсем не осталось. Шурочка говорила, что за мной заедут в одиннадцать. Пожимаю плечами, чтобы как-то поддержать разговор. В конце концов, девчонок можно понять, они тоже волнуются. Им хочется верить, что впереди меня ждет что-то хорошее. Я же смотрю на свою жизнь более прозаично. Хорошо зная, как обычно заканчивают бывшие детдомовцы, Я не питаю каких-то иллюзий и ни на кого не рассчитываю. Даже на наставника, которого мне выделили в рамках действующей в столице программы наставничества для выпускников детских домов. Ну какое ему до меня дело, ей-богу? «Арин, а ты что молчишь?» «А что тут сказать? Полная хрень это ваша программа. Какая разница, кто тайки достанется, если толку от этого наставника, как с козла молока?» Арина сдувает упавшую на лицо прядь и вытягивает перед собой руку, чтобы полюбоваться только что сделанным маникюром. Довольная тем, что кто-то озвучил эту светлую мысль за меня, я, может быть, впервые за этот день растягиваю губы в улыбке. «Это еще почему?» — подбоченивается Ольга. «А Макс? А Кирюха? Те здорово пристроились. Работают, с нашими почти не общаются. Макс даже тачку прикупил, чтоб ты знала. Сразу видно, бабки у него водятся». «Ну так еще бы. У них наставник Влад Галич. Ресторатор такой. Слышала? Правда, девок тот не берет, так что подотри слюни». «Эй, где ты слюни видела?» — Ольга хватает подушку и безлобно замахивается на Арину. «Дура, что ли? Лак еще не высох», — ругается та. «А кто такой ресторатор? Повар, что ли?» «Сама ты повар. Повар — это наемный рабочий, а ресторатор — тот, кому все принадлежит. Разницу сечешь? «Может, и до девок дойдет очередь, мало ли». «Ага, мечтай». «Почему бы и нет? Если и мечтать о мужике, то о таком, богатом, относительно нестаром и красивом». «Понятия не имею, о ком они говорят, поэтому нервно дергаю молнию на давно собранной сумке и по десятому разу перепроверяю. Ничего ли я не забыла?» «Думаешь, у тебя есть шансы?» — закатывает глаза Арина. «А ты думаешь, нет?» Ольга, некоронованная королева нашего детского дома, зло сощуривается. Она не любит, когда кто-то посягает на святое ее мечты. Мечты у нее, в отличие от меня, грандиозные. Да вокруг этого Галича такие бабы вьются, модели там всякие и актрисы, что у простых девчонок вроде нас нет никаких шансов. Да и вообще, он давно женат, вынимает козырь из рукава Арина. Жена не стенка, подвинется. Ой-ой, девчонки! «Кажется, кто-то подъехал!» — кричит с подоконника Ника. Я сжимаю в кулаки дрожащие руки. Во мне ведут борьбу настолько противоречивые эмоции, что голова идет кругом. С одной стороны, я ни о чем так не мечтала, как о том, чтобы вырваться из этого места. С другой, я никогда так не боялась остаться одна. «Кто? Ну кто подъехал? Что за тачка хоть?» «Не видно. Он, наверное, ближе к магазину припарковался». «У нас-то опять не чищено». «Ничего, в калитку-то он войдет, там мы его и засечём». Закидываю на плечо сумку и замираю, стараясь дышать размеренно. Но тут мои старания идут прахом, потому что Ника начинает громко визжать. «Это он, Галич! Нет, вы только представьте! Помини чёрта, вот он! Ну, дела!» «Да ладно!» — недоверчиво я не только, отталкивая Нику с её наблюдательного пункта. «Ну, Тайка, зараза! Неужели он за тобой?» Пожимаю плечами. Откуда мне знать? Никто не посчитал нужным поделиться со мной этой информацией. От мысли, что совсем скоро мне предстоит встреча с абсолютно незнакомым мужчиной, сконцентрировавшаяся в животе дрожь стекает вниз по рукам и перекидывается на ладони. «Меня трясёт, как эпилептика». Вцепляюсь в ремень от потасканной спортивной сумки в надежде скрыть волнение. Пойдемте вниз, вдруг удастся кинуть ухо. Тайка, да, там Рижа. Топать что застыло, как соляной столб?» Девчонки с Тайкой проносятся к двери, я же, с трудом передвигая ноги, плетусь за ними. На выходе из комнаты, где я провела последние пять лет, оборачиваюсь. Справедливости ради стоит заметить, что годы здесь не были таким ушадом. Детский дом, в который я попала, слыл образцово-показательным заведением не понапрасну. Мне не приходилось сталкиваться с какими-то ужасами, о которых обычно болтали, стоило только затронуть тему сиротства. Просто это место у меня всегда ассоциировалось с потерей. Потерей всего, что для меня было важно. Родителей, дома и всей моей прежней жизни. Он поднимается по лестнице. Громким шепотом замечает Арина, свесившись по пояс с перил. Другие девочки глупо хихикают и толкают друг друга в бока. Происходящее со мной им кажется настоящим приключением. Каким-никаким событием в их мире, где ничего не меняется, даже меню. Затаившись, мы дожидаемся, когда темноволосая макушка моего будущего наставника скроется из виду, и на носочках несемся вниз. «Он не запер дверь». «И что?» Что, что, иди? Или тебе не интересно? Ускорение мне придает ощутимый тычок в спину. Я пролетаю мимо двери. Осторожно заглядываю в кабинет заведующим, Шурочка сидит за столом. И как раз-то ее я вижу очень хорошо. Чего не скажешь и ее посетителя? Вот, таечка Шестакова. Говорит Шурочка, выкладывая на стол мое личное дело. Прекрасная девочка, умница. К нам попала пять лет назад, после гибели родителей. «Девочка, вы, Александра Владимировна, наверное, забыли, что мы беремся исключительно за парней». Незнакомый голос мужчины вызывает дрожь в теле. Почему-то пропускаю его довольно странное «мы» мимо ушей. И, закусив губу, высовываюсь чуть сильнее. Так становится видна левая рука Влада. За окном февраля, а он в пижонском бежевом пиджаке. Из-под манжеты выглядывают стильные, наверняка ужасно дорогие часы. И хоть я все так же не вижу ничего, кроме этого, перед моими глазами выстраивается гораздо более детальная картина. Картина красивой жизни, которой, судя по всему, живет этот человек. Да, но из парней у нас пока никто не выпускается. Ты главный, не дрейф. За таечку с радостью бы взялись другие наставники, но нам очень их не хватает. «Нет-нет, Александра Владимировна, даже не просите. Для парней у нас и работа найдется, и правильный подход, а тут... Вы уж простите. К тому же вы знаете Савву. Галич меняет положение руки. Опирается на стол, широко расставив пальцы, встает. Еще немного, и если я ничего не сделаю, мы с ним столкнемся нос к носу. Мне бы смыться отсюда как можно скорее. Но почему-то не получается даже просто пошевелиться». Я стою, будто загипнотизированная, и не свожу с него жадных глаз. Остается только надеяться, что он не видит меня, затаившуюся в полутемном коридоре. «Да, с ней не будет никаких проблем, Владик. Она, считай, девочка домашняя с головой. Но что тебе стоит подкинуть ее до дома, да пристроить в своем ресторане официанткой?» «Я не хочу работать официанткой. Я собираюсь поступать в медучилище». Но когда он впервые поворачивается ко мне лицом, это как будто перестает иметь значение. Я никогда не видела настолько красивых, холеных мужчин. Ника определенно права. У Ольги нет ни единого шанса с таким образчиком. Он абсолютный инопланетянин в нашем мире. Но даже понимая это, я не свожу с него восхищённую глаз, попав на тот же крючок, что и все здешние девчонки. Оказывается, я такая же дура. Александра Владимировна, вы хотя бы представляете, какого уровня мои рестораны. Мне не нужны официанты без опыта работы. Тогда возьми ее посудомойкой, уборщицей на худой конец. Но ну, не поверю я, что у вас совсем не найдется для нее места. Я не хочу работать уборщицей. Но я бы хотела еще хоть раз, хоть одним глазком взглянуть на него. Вы меня под монастырь подводите. Господь с тобой, Влад! Это же тебя ни к чему не обязывает. Вот вот я как раз об этом. Наставник, без обязательств. Да кому это надо, тот сбежит при первой же серьезной проблеме. И поминай, как звали. Осознание этого отрезвляет. Я резко отступаю назад и со остервенением тру лицом. Черт с ним. Я сама совсем справлюсь. И дом, в котором мне выделили квартиру от государства, найду. И все остальное. Та я. «Таисия, ты здесь? Зайди, если так». Недоверчиво кашусь на дверь, из-за которой вполне отчетливо доносится Шурочкин старческий голос. «Нет, она опять застыла. Ты что, не слышишь? Тебя зовут?» — толкает меня в бок Арина. Я делаю шаг, не чувствуя под собой ног. Бурлящие во мне эмоции поменяли свой спектр от ярко-негативного до почти эйфорического. Черт его знает, почему меня так колбасит». «Здравствуйте. Я тоже не закрываю дверь до конца, будто оставляя себе пути к отступлению». «Ну, здравствуй. У кого-то сегодня начинается новая жизнь?» — раздвигает губы в голливудской улыбке Влад. «И я, как последняя дурочка, теряю дар речи. Благо, нарушая повисшее в кабинете молчание, ситуацию спасает Шурочка. Та, я познакомься. Это Владислав Сергеевич Галич. Он поможет тебе с адаптацией и работой» надеюсь ты помнишь как важно сразу к ней приступить не надеясь на щедрую выплату от государства я сглатываю подперше горлоком и киваю конечно деньги которые даются легко также легко заканчиваются потом никто не станет пополнять твои карманы просто так я слышала это миллион раз и в напоминании не нуждаюсь поэтому вежливо киваю собираюсь силами и все еще на него не глядя обращаюсь к своему наставнику «Может быть, мы пойдем? «Не терпится», — ухмыляется тот. На что я пожимаю плечами, а Шурочка хмурится. «Не так быстро. Нам еще кое-что нужно обсудить. Тая, подожди за дверью». По привычке делаю то, что мне велят. Но и из-за двери слышу продолжение разговора. «Раз мы договорились, хочу тебя предостеречь». «Вот как. Я чего же». «Ты, Влад, сам знаешь, парень мечта». Так вот, не вздумая морочит девочке голову. Поверьте, ей в моем лице ничего не угрожает. Как бы это помягче сказать, она не в моем вкусе. Последнюю фразу слышат все присутствующие в коридоре. Ольга прыскает в кулак, ника ободряюще сжимает мою руку. Не слушай его. Он просто напыщенный козел. Почему сразу козел? Он просто честный. Прости, тая, но это твоя прическа настоящий кошмар. А ведь я предупреждала, что у Юльки руки-крюки. Не надо было ее к себе подпускать, тем более с ножницами. Я бросаю мимолетный взгляд на собственное отражение, висящем на стене зеркаля. Арина права. У меня самая ужасная стрижка на планете Земля. Но обиднее всего, что под горшок я постриглась по доброй воле, позволив Юльке на себе отточить приобретенные в профучилище навыки. «Да мне плевать, что он обо мне думает» храбрюсь, чтобы не показать девчонкам собственной уязвимости. Слабых нигде не любят, тем более в таких местах, как это. Я по очереди обнимаю девчонок, когда дверь вновь открывается, являя высокомерную задницу, с обществом которой мне похоже придется мириться. Готово. Огу, это все твои вещи. Нет, блин, за углом еще пять чемоданов от Луи тон. Ага или какие там сейчас чемоданы модные в мире богатых и знаменитых. Конечно, я не произношу всего этого вслух, но, видно, что-то такое мелькает у меня в глазах, что заставляет Влада весело хмыкнуть. И эта неожиданно хулиганская улыбка в один миг напрочь рушит стены, которые мне удалось воздвигнуть. Отвожу взгляд и еще раз прощаюсь с девчонками коротким взмахом руки. Они на перебой кричат, что будут мне звонить и писать, но, если честно... Я до конца не уверена, что мне это нужно. Я бы многое отдала, чтобы забыть этот период своей жизни и никогда о нем не вспоминать. Февраль встречает нас порывом холодного, пронизывающего до костей ветра. Я ежусь. Курточка-то у меня на рыбьем меху. У калитки поскальзываюсь. Влад удерживает меня, подхватив под локоть. Я бормочу под нос невнятной благодарности и застываю с открытым ртом наконец увидев его машину. «Наверное, рестораторы очень хорошо зарабатывают», — проносится в голове, когда нам навстречу из машины выбирается водитель. «Моя новая жизнь начинается с настоящей сказки. Неловко забираюсь в открытую специально для меня дверь. Сейчас так легко представить, что так будет всегда. Но я упрямо возвращаю себя в действительность».